На другой день рано поутру Пугачев с Яковом Антиповым и мастером Петром Сысоевым, заседлав коней, направились на ближайшие медные рудники в верстах в пятнадцати от завода. Рудники разрабатывались здесь открытыми шахтами от пяти до двадцати пяти сажен глубиной. Пугачев видел, как руду засыпает в большие бадьи, Езды мает наверх на ручных волках. Этот рудник иногда затопляло. Для водоотлива была устроена водяная машина, приводимая в движение конной тягой. Оной машины на Урале новшество. Твердышевы первые ввели, говорил Антипов. На прочих заводах медная руда из рудников идёт прямиком на завод, а у нас тут другой обряд, тоже твердышевы завели. Какой же, спросил Пугачёв. А вот вздымимся на пригорок, оттуль видать. С пригорка им открылся вид на широкую поляну с площадкой посредине. Площадка была черна, она походила на место пожарища. Здесь производился предварительный обжиг руды в открытую, чтобы сделать её мягкой, годной к проплавке. По первоначалу разжигают кострища из сушнику и в огонь руду валят пояснил антипов дело обжига ваше величество тяжёлое опасное и работы эти зовутся огневыми при обжиге сказал пётр сосоев руда исходит ядовитым газом самым зловредным для здоровья газ по земле стелется Ежели его погонит ветерком на открытую шахту, рудничные работники с рудников бегут без оглядки, а то смерть неминуча. От сернистых газов погибали не только люди, но и всё живое, вплоть до птиц, пчёл и растений. Весь лес, даже сосны, пихты, ёлки на большом пространстве вокруг стояли оголёнными, без листвы и хвои. Когда руду здесь обожгут, продолжал мастер, привозят её на завод и разбивают по сортам. А крупные такие куски в толчье толкут, да в мелкий порошок перемалывают. А после того заготовляют флюс это известковый камень, белые глины да песок. Перемешают всё с дроблённой медью, получится шихт. Ну А теперь, чабатюшка, поедем не то на завод к домниццам. Вернувшись на завод, первым делом зашли в пробницу, лабораторию. Это светлая изба, в середине пробирная печь с ручными мехами для дутья, на полках и на большом столе тиглы и пробирки, весы, грубые и весы точные под стеклянным колпаком. Пробирный свинец, бура, ступа для толчения проб. «Здесь-ка орудует немец», — пояснил Антипов, а иным часом и Тимофей коза. В углу стояло несколько четвертных бутылей с разными настойками. А это вот, батюшка, сладкие наливочки. Немчура сам мастерит их. Бывало, зайдут сюда с козой, да и пьют без выхода целую неделю. Немец жиреет, коза чахнет. В плавильном цехе, куда вошел Пугачев с провожатами, было жарко. Каменный цех довольно просторен и достаточно высок. Вдоль одной из стен стояло в ряд пять пузатых печей, они топились дровами. — Мы зовем их домницы, а немец называет Крумафены, — сказал Петр Сосоев. Пылали три домны, а в две производилась загрузка. По особым на столбах выкатам подвозились на тачках горловином печей уголь и флюс с толченой медью, то есть шихт. Высоко, почти под потолком, стоит работник, называемый засыпка. Он покрикивает на тачечников. «Эй, вы! Гужиеда сиволапы! Шагай, шагай! А ну, надуйсь! Стой!» довольно шихту уголь сыпь он командует загрузкой домны пласт угля пласт руды и флюсов и снова пласт угля пласт руды и флюсов в каждую печь входило 200 пудов руды 60 пудов флюса и 80 коробов угля данельзе прокоптелой взмокшей от пота Засыпка, как будто ради озорства, вымозан жидким дёгтем. Из трёх топящихся печей наносит газом. От жары, газа, угольной и известковой пыли засыпка задыхается. Он не может выскочить из цеха хоть на минуту, чтобы отдышаться на свежем воздухе. Его держит на месте беспрерывный ход работы. Он, ковш за ковшом пьёт воду, исходя черезмерным потом он жалок, хил, кашляет, сплёвывает копотью и кровью слышь, яков антипович, обратился пугачёв к управлятелю и на иных прочих заводах приглядывался, как за сыпком. работа их, ведаешь, из трудных трудная. верно, батюшка. люди вредятся часто. Самый крепкий засыпка, больше пяти лет не выдержит. Либо калека, либо на погост. Засыпки, да еще рудокопу в подземных шахтах. Одна честь, — продолжал Пугачев, — от нараставшей жарище пятясь к двери. Я на Овзянском самолично спускался в бадье, на лычной веревке. Она у них в глыбь сожжена полсотни. Люди там по штрекам да по штольням на четвереньках ползают, как звери, а руду тягают на себе вьючно в тележке. Он ухватил управителя за руку, пониже плеча, управитель поежился от боли. Как воззрился я, Антипыч, на рудокопцев-то, что сиреть грязище до сырости, грузность на четвереньках волокут, аж на сердце у меня захолонуло. То ли люди, то ли скотинка вьючная. А заговоришь, да послушаешь любого каждого, диву даёшься. Что ни слово, то золото, ей-ей. И нет, ведаешь промежду трудников-то этих ни ссор, ни подковырок. А да вроде бы у всех думка, как из тьмы кромешной выкрутиться. Поднялся я на свет Божий и штольни ихни, Дейвъ да мыслил: эх, вот бы народу какого державы нашей до да поболея. Помолчав он строго продолжал: вот что, Яков Антипыч, надлежит тебе почаще сменять засыпок-то этих на другую работу ставить их. А всем слишком строгий наказ тебе даю. О кое поколечено в работе, тех на безденежное кормление взять навечно моим царским именем сделаю батюшка постараюсь ответил антиф